Скоро отец ушел в ополчение. Дома остались одни малые братья и я. Братья были с 34-го и 38-го года рождения. Я сказала маме, что пойду на фронт. Евдокия Петровна Муравьева, лейтенант, младший техник. К началу войны я успела окончить техникум связи. Присвоили звание младшего техника. Я сразу настроилась, что буду воевать. Должна. Конечно, война — это не женское дело. Но мы были нужны. Мама плакала, когда я уезжала на фронт, но говорила, что она точно так же бы поступила. Она у меня была особенная. Рассказывает сам инструктор Полина Семёновна на Драчёва после войны полковник Валерь ордена Славы. Выстроились мы по росту. Я самая маленькая. Командир идёт, смотрит, подходит ко мне. А это что за дюймовочка? Ты что будешь делать? Может, вернёшься к маме и подрастёшь? а мамы у меня уже не было. В Кишиневе встретилась с Анной Степановной Маврешко, заведующей одной из городских библиотек, в войну лейтенантом, командиром огневого взвода. Командир спрашивает. «Кем ты хочешь быть?» «Офицером». «Посылает меня в Смоленское артиллерийское училище. Сдала я все экзамены, вызывает меня начальник училища». «Экзамены вы сдали хорошо, но принять вас в училище мы не можем». «Почему?» В истории советской артиллерии еще такого не было. Не было, так будет. Отсюда я уеду только на фронт и уеду только офицером. Я даже домой об этом написала. Ходила я во всем мужском. Девчата мне даже записочки писали. На училище окончила. Из Вильнюса пришло письмо от Моники Казимировны Тринкунайте. «У меня был хороший музыкальный слух. Мама этим очень гордилась». Когда началась война, я решила, что мой слух пригодится на фронте. Я стану связисткой. Зоя Ивановна Шаврук, Ефрейтор телефонистка. Пришлось соврать. Брали только с двадцать пятого года, а я с двадцать седьмого. Я себе 2 года прибавила. Сказала, что я с двадцать пятого. Мне поверили. Я была крепкая. Маме, конечно, не сказала правду. Я ей сказала, что ходила в военкомат и меня направили в Брянск работать. Уже и счастье ей написала. Оттуда она уже вернуть меня не могла. Эстен Борисовна Кожемятникова. Ефрейтор, фельдшер. Папа у меня участник гражданской войны, командир отряда. Мама всегда была вместе с ним. Она сестра милосердия. О нашей семье перед войной писали в комсомольской правде. Раз война, то какая может быть учеба? Я удрала из института. Не только я одна удрала. Нам всем было не до экзаменов. Мы считали, что нам надо выевать, что медики должны пойти в первую очередь. Но нас эвакуировали в Пятигорск. У меня была справка, что я учусь на третьем курсе мединститута. Мы только после третьего курса должны были пойти на первую врачебную практику. В Пятигорске я сразу попадаю в госпиталь. И представьте себе, сразу 140 тяжелораненых. Не хватало крови. Ты ложишься на один стол, раненый на другом. И прямое переливание крови. 400 г надо. Встанешь, тебе дадут два стакана какао и кусок белого хлеба. Подкрепишься немного и идёшь работать. Один раз я выпила какао, съела этот кусочек хлеба и поднимаюсь идти, а у меня всё поплыло перед глазами. Мы сутки не спали. Но это всё равно был не фронт, а я хотела на фронт. Мне хотелось быть похожей на своих родителей. Мой любимый снимок, где папа и мама в кожаных куртках. Они были необыкновенные люди. Я же вам говорила, они всю Гражданскую войну вместе прошли. И я там родилась. На одной войне родилась, к другой успела подрасти. Софья Михайловна Кригель, старший сержант, снайпер. В декабре сорок третьего года нашу кабельную роту расформировали. Всех девчонок отправляли домой. Ну я услышала, что под Москвой есть снайперская школа. И когда меня вызвали, сказала, что никуда не поеду, что должна взять винтовку в руки и пойти на передовую. Остальное всё чепуха. Телефон, например, есть телефон, а я должна взять оружие в руки и мстить сама. Я уже знала, что у меня никого из родных не осталось. Моей мамы нет. Направили меня в снайперскую школу, и я её окончила на отлично. Сегодня окончила, а завтра пошла проситься на фронт. потому что всех отправляли, а меня хотели оставить инструктором в школе. А я даже такой мысли не допускала. Евгения Сергеевна Сапронова, гвардии сержант, авиамеханик, уходила на фронт из родного города Елец. Тот день ей запомнился на всю жизнь. Я просила маму: "Только не надо плакать". Это было не ночью, но было темно и стоял сплошной вой. Они не плакали наши матери, провожавшей своих дочерей, они выли. Но моя мама не плакала, она стояла как каменная. Но разве ей не было жалко меня? Она держалась, она боялась, чтобы я не заревела. Я же была маминкена дочка. А тут постригли под мальчика, только маленький чубчик оставили. Они с отцом меня не пускали. А я только одним жила: на фронт, на фронт, на фронт. Вот эти плакаты, которые сейчас висят в музее. Родина-мать зовёт. Что ты сделала для фронта? На меня, например, очень действовали. Я решила, что здесь в тылу могут остаться женщины постарше, а я всё-таки должна пойти на фронт. К концу войны у нас вся семья воевала. Отец, мама, сестра они стали железнодорожниками. Они шли сразу за фронтом и восстанавливали дорогу. Медаль за победу у нас получили все: отец, мама, сестра и я. Из Ставропольского края пришло письмо от Ольги Митрофановны Ружицкой, сержанта медсестры. Когда я уходила на фронт, стоял прекрасный день, светлый воздух и мелкий-мелкий дождичек. Так красиво. Вышло утром, стою, неужели я больше сюда не вернусь? Мама плакала, схватит меня и не отпускает. Я уже пойду, она догонит, обнимет и не пускает. А я верила, что вернусь, что не погибну. Как это я могу умереть? Как это меня убьют? Меня не станет. У каждой из них была своя дорога на фронт, но побуждение одно родина, и желание одно спасти родину. Не будем домысливать, угадывать, дописывать за них. Пусть рассказывают сами. Галина Дмитриевна Запольская, война застала в армии. Она работала телефонисткой. Её часть находилась в Борисове, куда война докатилась с первой же недели. Но недалеко жили родители. Можно было вернуться к ним. вместе эвакуироваться. Она же сделала другой выбор, как и ее подруги. «Из Борисова я со своей частью, рассказывает Галина Дмитриевна, эвакуировалась в Могилев. Немцы бомбили город, особенно аэродром, а там мы уже установили связь. День и ночь бомбежки, бомбежки, войска отступают. Начальник связи выстроил всех нас. Мы не служили, мы не солдаты, мы были вольно наемные». Он говорит: "Вот, девчата, началась война жестокая. Вам будет очень трудно девушкам. И пока не поздно, если кто хочет, может вернуться к себе домой. А те, кто пожелает остаться на фронте, шаг вперёд". И все девушки как одна шаг вперёд сделали. Человек 20 нас было. Все готовы были защищать родину. Работали сутками, целыми сутками. "Солдаты принесут нам потелки, к аппаратам перекусим, подремлем тут же возле аппаратов". И снова за работу. Некогда было помыть голову. Так я и попросила: "Девочки, отрежьте мне косы". В город Бузулук Оренбургской области война ещё не дошла. А Леночка Яковлева уже просилась на фронт. Тебя же ещё Леночкой, а не Леной зовут, а ты уже на фронт просишься. Мать пожалела бы, уговаривали соседки. Да только раз и можно уговорить этих девчонок. Помните, как об этом у Юлии Друниной. Я ушла из детства в грязную теплушку. Вышел он пехоты, санитарный взвод, дальние разрывы слушал и не слушал, ко всему привыкший сорок первый год. Я пришла из школы в блиндожи сырые, от прекрасной дамы в мать и перемать, потому что имя ближе, чем Россия, не смогла сосказать. Рассказывает Елена Павловна Яковлева, старшина, медсестра. И когда мы снова пришли который уже раз не помню, ВНКом чуть нас не выставил. Но если бы у вас хоть какая-нибудь специальность была. Были бы вы медсёстры, шеф-ашафира. Ну что вы умеете делать? Что вы будете делать на войне? Мы не понимали, что мы мешаем людям работать. Перед нами такого вопроса не стояло, что мы будем делать. Мы хотели воевать и всё. До нас не доходило, что воевать это что-то уметь делать конкретное, нужное. И он нас как огоршил своим вопросом. Я и ещё несколько девочек пошли на курсы медсестёр. Нам там сказали, что надо учиться 6 месяцев. Мы решили: "Нет, это долго, нам не подходит". Но были ещё курсы, где учились 3 месяца. Правда, 3 месяца это тоже, как мы считали, долго. Но эти курсы как раз подходили к концу. Мы попросили, чтобы нас допустили к экзаменам. Ещё месяц шли занятия. Ночью мы были на практике в госпитале, а днём учились. Как только сдали экзамены, нас направили в военкомат. Получилось, что мы учились месяц с небольшим. Но нас направили не на фронт, а в госпиталь. Это было в конце августа 1941 -го года. А в феврале я ушла из госпиталя. Можно сказать, убежала, дезертировала, иначе не назовешь. Без документов, без ничего убежала на санитарный поезд, написала записочку. На дежурство не приду, уезжаю на фронт, и все. Ленинградка Вера Даниловцева мечтала стать актрисой, готовилась в театральный институт, а в войну стала снайпером, кавалером двух орденов славы. Рассказывает. «У меня в этот день было свидание. Я думала, что мне в этот день, признается, люблю. А он пришел грустный. Вера, война. Нас прямо с училища отправляют на фронт. Он был военный курсант. Ну и я, конечно, тут же представила себя в роли Жанны Дарк. Как только на фронт и только винтовку в руки, хотя до того мух жалко было убить. Побежала в военкомат, но там говорят, что нужны пока только медики, и учиться надо 6 месяцев. 6 месяцев это много. Это же обалдеть. Как ты меня убедили, что надо учиться? Хорошо, буду учиться. Но не на медсестру. Анна Николаевна, Хролович. Жила до войны в Омске, успела окончить медтехникум. В 1942 году поступила на первый курс эвакуировавшегося в Омск 2-го Московского медицинского института. Из ее письма. «Моих друзей забрали на фронт. Я страшно плакала, что осталась одна, что меня не взяли. Агитировать не надо было, все рвались на фронт. Просились, умоляли. Но проучилась я немного. Декан скоро наш выпустил и сказал». Закончится война, девочки, потом будете доучиваться. Надо защищать Родину. На фронт нас провожали шефы с завода. Это было лето. Я помню, что все вагоны были в зелени, в цветах, преподносили нам подарки, мне досталось вкуснейшее домашнее печенье и красивый светирок. С таким азартом я танцевала на перроне украинских гопак. Антонина Григорьевна Бондарева, гвардии лейтенант, старший летчик. Когда я училась в седьмом классе, к нам прилетел самолёт. Это в те годы, представляете, в 1936 году. Тогда это была Диковинка, и тогда же появился призыв: "Девушки и юноши на самолёт". Я, конечно, как комсомолка, была в передовых рядах. Сразу поступила в аэроклуб. Отец, правда, категорически был против. До этого в семье нашей все были металлурги, несколько поколений металлургов-доменщиков. Я ведь считал, что металлургом быть женская работа, а лётчиков нет. Начальник аэроклуба узнал об этом и разрешил покатать отца на самолёте. Я так и сделала. Мы поднялись с отцом в воздух, и с того дня он больше не был против. Ему понравилось. Закончила аэроклуб с отличием, хорошо прыгла с парашютом. До войны успела ещё выйти замуж, родила девочку. Сразу на фронт я не попала. В нашем аэроклубе начались разные переустройства. Мужчин забирали, а заменяли их мы, женщины. Учили курсантов. Работы было много, с утра до ночи работали. На руках у меня осталась дочка. Жили мы всё время в лагерях. Я утром её закрою, дам каши, и с 4 часов утра мы уже летаем. Возвращаюсь к вечеру, а она поест или не поест, вся измазанная этой кашей. Было ей 3 годика. К концу 41-го мне прислали похоронную. Муж погиб под Москвой. Он был лётчик. командир звена. Я стала проситься на фронт. Несколько строк из письма Любови Аркадьевны Чёрной, младшего лейтенанта-шифровальщицы. У меня сыну было годика 2, и я была беременна, ждала второго ребёнка. Тут война началась, и муж на фронте, и я поехала к своим родителям и сделала всё, что надо. Я этого ребёнчка не родила. Окончила курсы шифровальщиц, попросилась на фронт. хотела отомстить за своего ребёночка, которого не смогла родить. Серафима Ивановна Понасенко, младший лейтенант, фельдшер мотострелкового батальона. «Я сама из Свердловска, оттуда и на фронт ушла. Только мне исполнилось 18 лет, как вдруг объявляют, война. Помню, как люди плакали, сколько видела людей в этот день, все плакали. Учились мы на втором курсе фельдшерско-акушерской школы. И я сразу подумала... Раз война, значит, нужно на фронт. У меня папа старый коммунист. Он нам с детства говорил, что родина это всё, родину надо защищать. И я так была воспитана, что если я не пойду, то кто же пойдёт? Из воспоминаний старшего сержанта связистки Марии Семёновны Калиберды из города Борисово. Никогда бы не пошла в связь и не согласилась бы, потому что я не понимала, что это тоже воевать. Приехал к нам командир дивизии. Построились мы. Была у нас Машенька Сунгурова. И вот эта Машенька выходит из строя. Товарищ генерал, разрешите обратиться. Он говорит: "Ну, обращайтесь, обращайтесь, боец Сунгурова". Рядовая Сунгурова просит освободить её от службы в связи и направить туда, где стреляют. Вы понимаете, мы были все такие. Не могу вот выразить слова подобрать, чтобы объяснить то наше состояние. Мы так были настроены, что то, чем мы занимаемся, связь, — это очень мало, это даже унижает нас. Мы должны быть только на передовом крае. У генерала сразу исчезла улыбка. Девчоночки мои, а вы бы видели, какие мы были тогда? Не евшие, не спавшие, одним словом, он уже не как командир, а как наш отец с нами разговаривал. Вы, наверное, не понимаете своей роли на фронте. Вы наши глаза и уши, армия без связи, как человек без крови. Машенька Сунгурова первая не выдержала. Товарищ генерал, рядовая Сунгурова как штык готова выполнять любое ваше задание. Мы её потом так до конца войны и звали штык. В июне 1943 года на Курской дуге нам вручают знамя полка. А наш полк, 129-й отдельный полк связи 65-й армии, уже на 80% женский. И я вот хочу вам рассказать Что у нас было в наших душах, что творилось? Вы не знаете. Когда знамя получил наш командир полка и дал команду, полк под знамя на колени. Все мы, женщины, были настолько счастливы, что нам оказали доверие, что мы будем теперь такой полк, как все, как танковый, стрелковый. Стоим и плачем, у каждой слезы на глазах. Мы все счастливые были, нам любое задание давай, потому что это наша родина в беде». И я вам скажу, вы сейчас не поверите, но у меня такое напряжение было, вот весь мой организм напрягся, и вся моя болезнь, а я заболела куриной слепотой, это у меня от недоедания, от нервного переутомления случилось. Так вот, моя куриная слепота прошла, понимаете, я на другой день была здорова, я выздоровела, вот через такое потрясение всей души. Пришло письмо от москвички Марии Сергеевны Колесник в войну младшего сержанта-зенитчицы. Я видела, как горел Вильнюс. Всё горело, даже камень горел. Осталось у меня в памяти, что горел красный камень какого-то костёла. Первые 3 дня был страшный страх. Кругом убитые, раненые, а я беременная, живая. Бегу по дороге и помню, как мама говорила, что если хочешь родить красивого сыночка, смотри только на красивое, слушай красивые песни. А я бегу и только пожары вижу, только смерти вижу, только кровь вижу. думаю, кого же я рожу в таком-то ужасе. Сыночек мой долго не пожил, и я сразу попросилась в армию. А вот только пару страничек из большого на целую ученическую тетрадку письма, которое пришло из города Саки от Ксении Сергеевны Осадчевой. 9 июня 41 года мне исполнилось 18 лет. А меньше, чем через 2 недели началась эта проклятая война. Со школьной скамьи мы пошли на строительство железной дороги Гагра, Сухуми. Я запомнила, какой мы ели хлеб. Он был словно ежик. В половину добавляли муки, чтобы слиплось, и как пчелиные соты наполняли водой. Полежит этот хлеб на столе, и возле него лужица водицы. Мы слизывали ее языком. В 1942 году добровольно пошла в Ивако-сортировочный госпиталь 3201. Это был очень большой фронтовой госпиталь, который входил в состав... за Кавказского и Северо-Кавказского фронтов и отдельной Приморской армии. Бои шли очень жестокие, раненых было много. Меня поставили на раздачу питания. Эта должность круглосуточная. Уже утро и надо подавать завтрак, а мы ещё раздаём ужин. Через несколько месяцев ранила в левую ногу. Скакала на правой, но работала. Потом ещё дали должность сестры хозяйки. Это тоже надо было на месте работать круглосуточно. 30 мая 43-го года ровно в час дня был массированный налет на Краснодар. Я выскочила из здания посмотреть, как успели отправить раненых с железнодорожного вокзала. Две бомбы угодили в сарай, где хранились боеприпасы. На моих глазах ящики взлетали выше шестиэтажного здания и рвались. Меня ураганной волной отбросило к кирпичной стенке, потеряло сознание. Когда пришла в себя, было шесть часов вечера. Пошевелила головой, руками, вроде двигаются. Еле-еле продрала левый глаз и пошла в отделение, вся в крови. В коридоре встретила меня старшая сестра. Она не узнала меня, спросила: "Кто вы, откуда?" Подошла ближе, узнала и говорит: "Где тебя так долго носили, Ксения? Раненой, голодной от тебя нет". Быстро перевязали голову, левую руку выше локтя, и я пошла получать ужин. В глазах темнело, потлился градом. Стало раздавать, ужин упала. Привели в сознание и только слышится: "Скорей, быстрее. Я ещё давала тяжело раненным кровь". 20 месяцев никто не подменял, не сменял меня. Левая нога опухшая до колена забинтована, руку прооперировали, тоже перебинтована. Голова забинтована. В школьные годы я сдавала нормы на БГТО и ГТО. Но нет ещё спортсмена в мире, который бы в таком состоянии проскакал 20 месяцев круглосуточно. Я проскакала и перенесла всё.